Глава 7 Как только я шагнул сквозь древнюю каменную дверь, мир вокруг меня в один миг изменился. Я оказался в мрачной и загадочной области, которая, казалось, существовала в привычного для меня мира, будь то сама Отцы здесь была другой. Воздух в этом месте был густым и тяжелым, наполненным концентрированной духовной энергией, которая давила на тело и затрудняла дыхание. Я чувствовал, как каждый вдох требует усилий, словно я пытаюсь дышать под водой. И все это, при том, что я ни на мгновение не замедляясь, совершенствовался. Вокруг меня простирался древний лес, деревья в котором были невероятных размеров. Их широкие кроны переплетались высоко над головой, создавая плотный полог, сквозь который едва пробивался свет». Этот полумрак придавал окружению зловещий вид, отбрасывая причудливые тени, которые, казались жили своей собственной жизнью. Я опустил взгляд и заметил, что земля под моими ногами покрыта толстым слоем мягкого мха. Но самым удивительным были тонкие нити, пронизывающие этот мух. Они светились мягким серебристым светом и пульсировали в каком-то неведомом ритме. Я присел на корточки, чтобы рассмотреть их поближе и понял, что эти нити были чистой духовной энергией, которая пронизывала всю эту область. «Чешуйка!» – прошептал я. «Это место весьма необычное. Впервые вижу что-то подобное». Моя верная спутница высунула голову из-за воротника и с интересом осмотрелась. «Здесь так много энергии!» – тихо ответила она. «Я чувствую, как она течет повсюду». Эта область явно не была предназначена для обычных смертных. Даже я, достигший небесной сферы, чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Хотя, казалось бы, я достиг достаточно высокой ступени возвышения, чтобы не бояться большинства опасностей нашего мира. Внезапно за моей спиной раздался глубокий низкий гул. Я резко обернулся и увидел, как полупрозрачная дверь, через которую мы только что прошли, медленно исчезает. Через несколько мгновений на ее месте осталась лишь безжизненная скала. Ну что ж, произнес я с сарказмом, похоже, мы с тобой застряли здесь на целый месяц. Надеюсь, что в следующее полнолуние дверь снова появится. Главное, чтобы было что пожрать, заявила чешуйка, издав звук, похожий на смешок. А то я уже проголодалась после всех этих приключений. А ты когда-нибудь бываешь не голодна? С улыбкой спросил я, от чего змейка заерзала на моей шее. Ответить она не успела, ведь в этот момент что-то завибрировало в моем пространственном кармане, причем весьма ощутимо. Я достал артефактный компас и увидел, что его стрелка ожила, указывая куда-то вглубь леса. «Похоже, мы все-таки не прогадали, когда пришли сюда», — сказал я, разглядывая компас. «Где-то здесь должен быть еще один том техники лунного света». О, здорово! воскликнула чешуйка. Значит теперь мы сможем иногда кормить меня этой серебристой энергией? Она вкусная и такая кисленькая. Ммм. Я рассмеялся и погладил ее по голове. Посмотрим, малышка. Сначала нужно его найти. Мы двинулись вперед, следуя за указаниями компаса. Каждый шаг давался с трудом. Густая духовная энергия словно сопротивлялась моему движению. Но я упрямо продолжал идти, зная, что где-то впереди ждет награда за все эти усилия. Во всяком случае, с каждой минутой я к ней постепенно привыкал. Мы продвигались по лесу уже около часа, когда я заметил первые признаки опасности. Тени между деревьями начали шевелиться, словно обретая собственную жизнь. Я инстинктивно напрягся, готовясь к любым неожиданностям. Они не заставили себя ждать. Из-за деревьев вышли несколько духовных зверей. Это были массивные создания, напоминающие тигров, но их шерсть была черной, как сама ночь, и испещрена золотыми узорами, которые словно светились изнутри. Из их пасти вырвался пар, напоминающий дыхание кипящего котла. Я активировал духовное зрение и едва не присвистнул от удивления. Эти звери были не просто сильны. Их уровень духовной энергии соответствовал как минимум земной сфере возвышения. В обычном мире такие существа были бы редкостью, но здесь их было сразу несколько. «Чешуйка», — прошептал я, — «будь готова, мне понадобится твоя помощь, иначе мы можем отсюда и не выбраться». Моя змейка не нуждалась в дополнительных указаниях. Она мгновенно соскользнула с моего плеча, увеличиваясь в размерах на глазах. «Через несколько секунд рядом со мной оказалась огромная змея, длиной в несколько метров. Ее глаза сверкали предвкушением схватки». «Наконец-то!» – прошипела она. «Достойные противники!» Звери не стали ждать нашего первого хода. Они атаковали одновременно, двигаясь невероятной скоростью для своих размеров. Я едва успел активировать поток тысячи рек, создавая водяной барьер в виде змеи между нами и нападавшими. Первый зверь врезался в водяное тело, и я почувствовал, как его мощь почти пробила мою защиту. Не теряя ни секунды, я использовал ладонь обратного течения, направляя энергию удара обратно в нападавшего. Зверь отлетел назад, врезавшись в дерево с такой силой, что ствол треснул. Чешуйка тем временем вступила в схватку с двумя другими противниками. Ее огромное тело извивалось с невероятной скоростью, уворачиваясь от атак и нанося собственные удары. Я видел, как ее челюсти сомкнулись на шее одного из зверей, а хвост силой ударил другого, отбросив его на несколько метров. Я не мог позволить себе отвлекаться на бой чешуйки. Она достаточно сильна. С ней будет все в порядке. Передо мной все еще стояли два противника, и они не собирались сдаваться. Один из них прыгнул на меня. Его когти светились от концентрированной духовной энергии. Я едва успел уклониться, чувствуя, как когти прошли миллиметры миллиметре от моего лица. «Печать лунного эха!» — выкрикнул я, активируя одну из своих сильнейших техник. Вокруг меня появились три призрачные копии, каждая из которых двигалась синхронно со мной. Звери на мгновение замешкались, не понимая, какая из фигур настоящая. Я воспользовался этим моментом, чтобы нанести серию быстрых ударов. Лунная ци, текущая через мои руки, усиливала каждый мой удар. Духовные звери рычали от боли и ярости, но продолжали атаковать с неослабевающей силой. Наконец, после особенно мощной комбинации потока тысячи рек и удара полумесяца, который я вполне мог использовать и без лунариса, последний из зверей рухнул на землю. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием. Но тут произошло нечто неожиданное. Тела поверженных зверей начали растворяться, превращаясь в чистую духовную энергию. Она начала закручиваться в один небольшой клубок, и через несколько секунд на месте каждого из них остался лишь небольшой кристалл, светящийся мягким золотистым светом. «Что это?» — спросила чешуйка, подползая ближе к одному из кристаллов. Я осторожно поднял один из них, чувствуя, как он пульсирует энергией в моей руке. «Что это за место такое?» «Кристаллы духовной энергии?» — задумчиво предположил я. «Но я никогда не видел ничего подобного». Я решил собрать все кристаллы и поместить их в свой пространственный карман. Они могли оказаться полезными позже, и я хотел изучить их более тщательно, когда у нас будет время. Да и разбрасываться ресурсами, которые могут пригодиться в тренировках, ни один бы практик не стал. Их как минимум можно продать или обменять. «Ладно», — сказал я, оглядываясь вокруг. «Нам нужно двигаться дальше. Кто знает, сколько еще таких сюрпризов нас ждет». Мы продолжили наш путь, следуя за указаниями артефактного компаса. Лес становился все гуще и темнее, а воздух тяжелее от концентрации духовной энергии. Я чувствовал, как моя собственная ци резонирует с окружающей средой, словно настраиваясь на какой-то невидимый ритм. Внезапно небо над нами потемнело, и я услышал громкий крик. Подняв голову, я увидел стаю огромных птиц, кружащих над нами. Их тела были покрыты черными каменными пластинами, напоминающими обсидиан а клювы светились красным, словно наполненные лавой. «Скальные грифы», — прошептал я, узнавая этих существ. «Только какие-то другие выглядят иначе. Чешуйка, будь осторожна». Не успел я закончить фразу, как один из грифов спикировал на нас. Я едва успел активировать лунную сферу, создавая защитный барьер. Клюв грифа ударил по серебристому куполу с такой силой, что я почувствовал, как земля под моими ногами содрогнулась. Чешуйка не стала ждать второй атаки. Она выстрелила вверх, словно живая молния, и обвелась вокруг шеи одного из грифов. Птица закричала, пытаясь сбросить ее, но хватка моей змеи была слишком сильной. Я воспользовался моментом, чтобы атаковать другого грифа, который готовился к пикированию. Удар полумесяца сорвался с моих рук, рассекая воздух серебристой дугой. Грифа отбросило назад, его каменные пластины треснули под силой удара. Все же без лунариса я чувствовал себя неуютно, слишком привык к тому, что у меня есть качественный клинок. Бой с грифами был коротким, но интенсивным. Их мощь и скорость были впечатляющими, но мы с чешуйкой уже сработались как команда. Через несколько минут последний гриф рухнул на землю а затем, как и тигроподобные звери до этого, растворился, оставив после себя кристалл. Правда, на этот раз красный. «Та же история», — пробормотал я, собирая новые кристаллы. «Интересно, что все это значит?» Ответ на мой вопрос, конечно же, не прозвучал, но зато, как только мы продолжили путь, лес вокруг нас начал постепенно меняться. Деревья расступились, открывая небольшую поляну, залитую мягким серебристым светом. И в этом свете я увидел очередных духовных зверей, напоминающих больших кошек. Эти существа были прекрасны и смертельно опасны одновременно. Их гладкая серебристая шерсть переливалась, создавая иллюзию, будто они сотканы из самого лунного сияния. Но самым удивительным были их хвосты раздвоенные на концах и светящиеся мягким голубым светом. «Папа!» – прошептала чешуйка. «Они такие красивые! Может, мы приручим одну, а? Ну, пожалуйста!» Кажется, это уже стало традицией. Я тяжело выдохнул, не сводя глаз с этих пантерообразных животных. Они двигались с грацией, которая казалась невозможной для существ их размера. Каждое их движение было плавным и точным, словно танец смерти. «Красивые, но опасные», — ответил я тихо. «Если договоришься, то вперед, но сомневаюсь, что кто-то захочет стать твоей ручной кошкой». Пантеры атаковали без предупреждения. Одну секунду они стояли неподвижно, а в следующую уже летели к нам, их когти светились лунным светом. Я едва успел активировать поток тысячи рек, создавая живой щит из водяной змеи. Когти пантеры прошли сквозь воду, словно она не была насыщена духовной энергией, и я почувствовал острую боль в плече. Рана мгновенно начала светиться тем же голубым светом, что и хвосты пантер. «Проклятие!» — выругался я, отпрыгивая назад. «Их атаки проходят сквозь водяные техники». Чешуйка зашипела и бросилась на ближайшую пантеру. Ее огромное тело обвелось вокруг серебристого хищника, сжимая его с невероятной силой. Но пантера не сдавалась. Ее когти и зубы впивались в чешую моей змеи. Я понял, что нужно менять тактику. Сконцентрировавшись, я активировал печать лунного эха в сочетании с ударом полумесяца. Мои призрачные копии атаковали пантер со всех сторон. Бой с этими существами был один из самых неудобных. Их скорость и сила были невероятными, а способность проходить сквозь водяные техники делала их еще опаснее. Но мы с чешуйкой не сдавались. На помощь пришли техники льда, которые весьма эффективно дробили этих зверюк. Когда последняя пантера пала, я тяжело выдохнул. Чешуйка тоже выглядела немного уставшей. Ее чешуя была покрыта ранами, которые медленно затягивались. Я вытащил несколько духовных артефактов и вложил среди них пилюли восстановления. «Ты как?» – спросил я, подходя к ней. «Жить буду!» – ответила она, пытаясь звучать бодро. «Но эти кошки выглядели вкусно! Жаль, что они тоже растворились!» «Гадкое место! А как же мы без мяса тут проживем? Все удовольствие от добычи теряется!» И действительно, на месте поверженных пантер остались лишь серебристые кристаллы, пульсирующие лунным светом. Я скормил чешуйки ее награду, после чего собрал их, чувствуя, как они резонируют с моей собственной лунной ци. Мы продолжили путь в надежде, что больше не встретим никого опасного. Вскоре земля под нашими ногами стала влажной и мягкой. Мы вышли к небольшому болоту, окруженному светящимися грибами и странными растениями, которых я никогда раньше не видел. «Будь осторожна!» — предупредил я Чешуйку. «Это место выглядит обманчиво спокойным». Как будто в ответ на мои слова поверхность болота вздрогнула. Из воды начали появляться огромные существа, которых я сначала принял за камни. Но когда они повернулись к нам, я понял, что это были гигантские жабы. Их кожа была прозрачной, словно стекло, и под ней пульсировала золотая энергия, создавая причудливые узоры. Но самым поразительным были их глаза. Они светились, как огоньки, и в их свете я почувствовал странное головокружение. «Не смотри им в глаза!» — крикнул я чешуйки, понимая, что эти существа обладают способностью гипнотизировать своих жертв. Болотные жабы начали медленно приближаться. Их движения были неторопливыми, но я чувствовал исходящую от них угрозу. Я активировал домен семи водопадов, надеясь использовать окружающую воду в свою пользу. Все же на болоте сражаться достаточно тяжело. Огромные водяные столбы поднялись вокруг нас, создавая защитный барьер. Но жабы, казалось, не обращали на это внимания. Они просто проходили сквозь воду, словно ее не существовало. «Папа, они не боятся воды!» — воскликнула чешуйка, уворачиваясь от атаки одной из жаб. «Тогда попробуем это!» — ответил я, концентрируя свою ци. «Печать разрушающей волны!» Я направил огромное количество водной ци в одну точку, а затем резко высвободил ее. Ударная волна прокатилась по болоту, сбивая жаб с ног и разрушая окружающие растения. Чешуйка не отставала. Она бросалась на жаб, обвивая их своим огромным телом и сжимая с невероятной силой, пока тени захрустели, как сухие ветки под ногами. Я видел, как золотая энергия под кожей жаб начинает мерцать все слабее под давлением змеи. Бой с болотными жабами был долгим и изнурительным. Их способность игнорировать водяные атаки делала их опасными противниками, но мы с чешуйкой не избавляли темп ни на миг. Постепенно, одну за другой, мы одолели всех жаб. Если бы я развивался лишь в аспекте воды, было бы ужасно тяжело сражаться здесь. Хорошо, что я заботился и другими техниками. Когда последняя жаба пала, я почувствовал, как напряжение, наконец, отпускает меня. Эти существа, как и все предыдущие, растворились, оставив после себя кристаллы. На этот раз они были золотистого цвета и пульсировали энергией, напоминающей ту, что текла под кожей жаб. «Это становится все страннее и страннее», — пробормотал я, собирая кристаллы. «Что это за место такое, где духовные звери просто растворяются после смерти, превращаясь в кристаллы?» Чешуйка, уже вернувшаяся к своему обычному размеру, устроилась на моем плече. «Может, это какой-то древний полигон для тренировок?» – предположила она. «Знаешь, чтобы оттачивать свои навыки. Я чувствую в этих кристаллах очень много духовной энергии». Я задумался над ее словами. Идея была не лишена смысла, но что-то мне подсказывало, что правда может быть гораздо сложнее и опаснее. «Надеюсь, звери не возродятся из этих кристаллов, иначе в моем пространственном кармане начнется полнейший хаос». Мы продолжили свой путь, следуя за указаниями артефактного компаса. Лес вокруг нас становился все гуще. Деревья вырастали до невероятных размеров. Их кроны почти полностью закрывали небо. Но даже сквозь этот плотный полок пробивался странный серебристый свет, который, казалось, исходил от самого воздуха. Наконец лес вновь расступился, и мы оказались на небольшой поляне. Будь то мы ходили по кругу. Но в этот раз обстановка была другой. В центре поляны возвышались руины древнего храма. Его стены, некогда величественные и прочные, теперь были покрыты трещинами и мхом. Но даже в таком состоянии храм излучал ауру силы и тайны. Я подошел ближе, разглядывая стены. Они были покрыты изображениями луны в разных фазах и сложными узорами, которые слабо светились в темноте. Эти узоры напоминали мне те, что я видел в свитках техники лунного света. «Кажется, мы на верном пути», — сказал я чешуйки, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее от предвкушения. Но не успел я сделать и шага к храму, как из его глубин раздался оглушительный рев. Земля под нашими ногами задрожала, и я почувствовал, как волна невероятной мощной духовной энергии прокатилась по поляне». Ничего похожего я раньше не ощущал. «Что это было?» – прошептала чешуйка, прижимаясь ближе к моей шее. Я напряг все свои чувства, пытаясь понять источник этого рева. «Не знаю», – ответил я тихо. «Но что бы это ни было, оно явно не обрадуется незваным гостям».